и все будет исполнено по твоему желанию». королева призадумалась и сказала, «Милый батюшка, мне нужны одиннадцать девушек, вполне схожих со мною, и лицом, и ростом, и всею внешностью». Король сказал, «Если только это возможно, твое желание должно быть исполнено», и приказал во всем царстве так долго разыскивать, что наконец-таки подыскали одиннадцать девушек, вполне схожих с королевную».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 «О, очень просто, — сказал лев, — вот великую себя в передней рассыпать по полу горох. Так и сам сейчас увидишь, правда ли я говорю, ведь мужчины-то ступают на ногу твердо, и когда пойдут по гороху, ни одна горошинка не двинется, а девицы-то ступают нежненько, словно скользят, либо перепархивают. Вот горох-то у них под ногами и раскатывается».